За окном кабинета Плужникова уже стемнело, и генерал включил свет. Сладко спавший на стоявшем в углу кожаном диванчике Зорин почмокал губами и перевернулся на другой бок. Посмотрев на майора, Плужникова, вздохнул, вернулся к столу и достал из ящика большой конверт. «Когда вас готовили к заброске в Советский Союз? Были ведь и другие претенденты?» — спросил он сидевшего у стола Олейникова. «Наверняка. Имен не знаете?» «К сожалению, нет». Покачал головой оленников Подготовка велась индивидуально и была засекречена по высшему уровню. Очевидно, это кто-то из курсантов ДАБЛФ. Их общий список есть в копиях моих донесений. Но чтобы узнать Томаса в лицо, мне надо как минимум оказаться рядом с ним. Или у вас есть фотографии подозреваемых? Фотографии подозреваемых нет, сказал Плужников, доставая из конверта и выкладывая на стол перед оленниковым пачку аэрофотоснимков. Но зато есть вот эти. Что это? — спросил Олейников, рассматривая фотографии. 1 мая над Уралом был сбит американский самолет-разведчик У-2. Маршрут его полета и эти сделанные им снимки подтверждают, что... — Это же мой родной Волжанск! — воскликнул, перебивая его Олейников. — Вот Волга, вот Коса, мы там в детстве купались. Вот мост железнодорожный, а вот и наш авиазавод. — Да, Петр Алексеевич, это именно тот авиационный завод, где до встречи с Кубиным вы служили летчиком-испытателем. Только теперь этот завод выпускает не самолеты, а космические ракеты. Ракеты? Да, ракеты, Петр Алексеевич. Сегодня Волжанский завод – одно из основных звеньев в нашей космической программе. И вот недавно на этом заводе начались проблемы. По непонятной причине топливные баки, предназначенные для монтажа на ракеты, оказались повреждены. Вы предполагаете, что Томас смог проникнуть на завод? «Это вряд ли. Но вот завербовать кого-то на заводе вполне возможно. Тем более, что у нас есть информация, что недавно Томас запросил в московской резидентуре некие материалы, необходимые ему для вербовки объекта на заводе. Но вам же наверняка известны все агенты ЦРУ, работающие под крышей американского посольства. Можно усилить слежку за ними и выйти на Томаса в момент передачи». «Уже проследили», — грустно улыбнулся Пложников. К сожалению, им удалось обвести нас вокруг пальца, и я не исключаю, что Томас с посылкой для завербованного сотрудника завода скоро появится в Алжанске. Вы предлагаете мне побродить по улицам моего родного города, внимательно вглядываясь в лица прохожих? Можно и так. Но, во-первых, Томас может встретиться со своим агентом и в Москве, да и в любом другом городе. А во-вторых, у меня есть идеи получше, чем бродить по улицам и пытаться встретить Томаса, Вы же обучались вместе с ним, а это значит, что вы знаете систему подготовки агентов W. Знаете их образ мышления, методы действий, вербовочные подходы. И? Чтобы вычислить завербованного на заводе сотрудника, я предлагаю вам поставить себя на место Томаса и попытаться повторить его действия. Плужников потянулся за папиросами, наблюдая за реакцией Олейникова на прозвучавшее предложение. «А если майор прав?» — спросил Олейников. «Прав?» «Ах, да, я же бросил курить», — смутился генерал, отодвигая пачку папирос подальше. «Я имею в виду другое, что если майор прав, я действительно продался американцам. Не боитесь?» «Нет», — спокойно ответил Плужников. «Почему?» «Потому что, Петр Алексеевич, я знаю, что генерал Кубин никогда не ошибался в людях». Олейников пристально посмотрел в глаза Плужникову. «Вы его знали?» — спросил он. «Василий Степанович был моим другом» и они оба замолчали, каждый вспоминая свое. «Петр Алексеевич, первым нарушил тишину Плужников. А почему вы сейчас не сбежали совсем? Зачем нашли меня?» Олейников молча опустил руку в карман, достал блокнот, который он нашел вместе с фотопленкой в Кубинском тайнике на острове, и стал листать его. «Председатель Госплана СССР Вознесенский, председатель Совмина РСФСР Родионов, секретарь ЦК Кузнецов». Переворачивая страницы, перечислял Олейников. Знакомы именно? «Ленинградское дело», — удивился Плужников. Насколько я помню, все они вместе с руководством Ленинградского горкома были обвинены в антипартийной деятельности и в 50-м году расстреляны. После смерти Сталина их реабилитировали. «Здесь кое-какие записи генерала Кубина», — сказал Олейников, протягивая блокнот Плужникову. «Мне кажется, что его гибель имеет отношение к этому делу». По вечернему усталому асфальту Кутузовского проспекта скользил правительственный ЗИЛ-111. Машин на улице почти не было, и если бы Романский, сидевший на широком диване заднего сиденья, хотя бы раз обернулся, он бы непременно обратил внимание на Черную Волгу, неоступно следовавшую за лимузином от самого Кремля. ЗИЛ уже миновал Дорогомиловскую заставу и стал набирать скорость, когда Романский приказал своему водителю «Толя, сверни на Дунаевского гастронома. «Опять с проверкой, Дмитрий Степанович», поинтересовался сидевший рядом с водителем помощник Романского. «Надо же знать, как народ живет», — улыбнулся Романский. Сверкнув хромом в свете неоновой вывески, Зил остановился у входа в гастроном. Из припарковавшейся неподалеку «Черной Волги» было хорошо видно, как из лимузина выскочил помощник Романского, услужливо распахнул дверцу, помогая выйти своему начальнику, и они вместе зашли в магазин. Натянув на глаза шляпу, Романский медленно прошел вдоль полупустых прилавков и остановился около витрины бакалейного отдела, где рядом с насыпанной в лоток вермишелью красовалась табличка «Товар отпускается в тару покупателя». Романский дважды перечитал объявление, оглянулся на своего помощника, который в ответ только удивленно пожал плечами, и встал в очередь. Вошедший за ними в магазин мужчина, скрывавший лицо за поднятым воротником плаща, юркнул за ближайшую колонну и стал наблюдать. — Килограмм вермишели, пожалуйста, — сказал колоритная продавщица Романский, когда подошла его очередь. Продавщица бойко отвесила вермишель и, держа на вытянутых руках пластиковый тазик с покупкой, грозно посмотрела на Романского. — Куда сыпать? — А что, ни пакетов, ни упаковочной бумаги нет? — спросил он. — Ты чё, мужик, приезжий, аль с луны свалился. Читать не умеешь. Бумаги давно ни в одном магазине нет. Так во что сыпать будем?» Романский на мгновение задумался, потом снял с головы шляпу и поставил ее рядом с весами. — Сыпайте сюда. Продавщица, пожав плечами с невозмутимым видом, пересыпала вермишель из тазика в шляпу и, перегнувшись через прилавок, крикнула в соседний отдел. — Любка, гляди, шизик какой-то интеллигентный, вермишель в шляпу взял. Ха — Ха-ха! — «А теперь», — сказал Романский, забирая шляпу, — «я бы хотел увидеть директора магазина». «А папу Римского не хочешь?» — продолжала хохотать продавщица. К прилавку протиснулся помощник Романского и, показав удостоверение, что-то шепнул на ухо продавщицы. Там мгновенно изменилось в лице, губы ее задрожали, и она, словно загипнотизированная, на полусогнутых ногах удалилась подсобку. «Весьма эффектно, Дмитрий Степанович», — раздался голос за спиной у Романского. Он обернулся. Перед ним в плаще с высоко поднятым воротником стоял Плужников. Помощник попытался встать между ними, но Романский жестом показал, что все в порядке, и протянул руку генералу. «Здравствуйте, Павел Михайлович. Вы что же, следите за мной. Считайте, что случайно сюда зашел. Но по делу. Да и не хотелось, чтобы ненужные разговоры пошли, что мы с вами часто встречаемся. У вас в Кремле столько глаз любопытных». «Это верно. Так что за дело? Можем на секунду отойти чуть в сторону». — спросил Плужников. Романский кивнул, и они отошли подальше от прилавка. — Дмитрий Степанович, тихо продолжил генерал. — Пометуя ваше предложение, обращаюсь за помощью. Мне нужен доступ к материалам по ленинградскому делу. Все документы имеют гриф «Особая папка» и хранятся в спецархиве Президиума ЦК. Простым смертным ничего не выдадут, только членам Президиума. — Ленинградское дело? — стал вспоминать Романский. — 50-й год? Когда Егор Сидоров громил ленинградское руководство...» «Точно», — кивнул Плужников. В этот момент к ним подбежал перепуганный насмерть директор магазина. «Здрасте, товарищ Романский! Что же вы не предупредили? Что случилось? Недовес? Обсчет?» «Что это?» — спросил Романский, протягивая ему шляпу с вермишелью. «Шляпа», — замялся директор. Романский вздохнул и водрузил шляпу с вермишелью на голову директору магазина. «Сам ты шляпа! Чтоб завтра же была упаковочная бумага! И смотри, с проверкой буду заезжать регулярно!» Из амбразуры бункера управления космодрома Байконур была отчетливо видна переливавшаяся в лучах восходящего солнца, готовая к старту ракета. «Ключ на старт!» — раздался голос Царева. «Есть ключ на старт!» — отозвался запускающий. «Продувка! Есть продувка! Ключ на дренаж! Есть!» «Ключ поставлен на дренаж!» «Зажигание!» — с небольшим волнением в голосе скомандовал Царев. Под ракетой появились клубы белого дыма. «Предварительная ступень!» — продолжал Царев. «Промежуточная!» «Полный подъем!» Упругие струи огня ударили в бетонное основание стартовой площадки. Ракета задрожала и стала медленно подниматься — Через несколько мгновений ее серебристое тело скрылось из вида, и все находившиеся в бункере царев Онегин, Романский, маршал Недолин, всего полгода назад назначенный командующим ракетными войсками стратегического назначения, простые инженеры и конструкторы, все бросились обниматься. Лишь сидевший немного в стороне Закарпович продолжал что-то писать в своем блокноте. — Улетел наш Мандельштам, эх! Радостно воскликнул царев под аплодисменты присутствующих. «Надо бы отметить!» Откуда-то появилась бутылка шампанского, хлопнула пробка. Тут царев заметил сгрустнувшего Закарповича и, подойдя к нему, спросил. «Ростислав Карпович, а вы что же, не радуетесь?» «Коммунике, сочиняю», — пробурчал Закарпович. «Коммунике? Это сейчас главное», — с иронией заметил Романский. «А вам, Дмитрий Степанович, везет!» — Натянуто улыбнулся Закарпович. «Только поручили проект курировать, и надо же, пуск без сучка и задоринки!» «Как говорил один мой знакомый», — сказал Романский, протягивая Закарповичу бокал с шампанским, «за дуринку оставим для сучек, а за удачный пуск — спасибо Сергею Павловичу и всем его коллегам, за них и предлагаю выпить». Все чокнулись. Царев заглянул в записи Закарповича, «Что вы тут пишете?» — рассмеялся он. «Какой обитаемый аппарат?» «А как назвать-то?» — смутился Закарпович. «Обитаемый спутник?» «Может, звездолет?» — предложил подошедший маршал Недолин. «Или ракетолет?» «А может, ракетоплан?» — встрял Негин. «Друзья!» — зычно обратился ко всем царев. «У меня есть предложение. Давайте назовем так. Космический корабль. А что? Есть морские корабли, есть речные, есть воздушные...» «А теперь будут и космические». «Товарищи!» — восхищенно воскликнул Романский. «Вы не понимаете, что вы сейчас придумали. У меня волосы дыбом на спине встают. Космический корабль!» Запустив первый космический корабль с манекеном на борту, несся из телевизора в кабинете Вернера фон Брауна взволнованный голос диктора. Советы сделали шаг в гонке за первенство в космосе. Кто же в результате будет первым человеком, преодолевшим земное тяготение? Коммунист или человек свободной страны? Задемонстрировавшимися кадрами старта советского космического корабля завороженно наблюдали сам Браун, несколько инженеров из его лаборатории и астронавты Шепард Глэн и Грисом. Раздался телефонный звонок. Браун взял трубку. — Да, смотрю. — уныло ответил он. Но важно не только отправить корабль на орбиту. Важно суметь вернуть его на Землю. Посмотрим, удастся ли это русским. Конечно. Я помню все, что вы мне говорили, мистер Даллас. Мы ответим русским не позже, чем через месяц. Я обещаю». Сидевшая в приемной Плужникова его секретарь Зина прибавила громкость радиоприемника. «В семь часов тридцать восемь минут по московскому времени советский космический корабль прошел над Парижем». Неслось из динамика. «В десять часов тридцать шесть минут над Нью-Йорком!» Дверь распахнулась и влетел Плужников. «Вот мы им арбуз вставили, Зиночка!» — радостно воскликнул он. «Поздравляю, Павел Михайлович!» — вскочила секретарша. «Можно я вас поцелую?» «И я вас поздравляю!» — сказал генерал, подставляя щеку. «Как здорово! Как здорово!» — продолжала щебетать Зиночка. «Почта есть?» — поинтересовался Плужников. «Вот, пара писем», — сказала Зиночка, протягивая генералу корреспонденцию. «Да, и еще Павел Михайлович звонил полковник Гудасов». «Олег?» — обрадовался Плужников. «Как он? У него все в порядке?» «Вроде да, сказал, что просто так звонит. Давно не виделись. Собирался попозже заглянуть». «Очень хорошо», — улыбнулся генерал и, уже заходя в кабинет, еще раз довольно усмехнулся в усы. «Надо же! Космический корабль!» Перед вошедшим в кабинет Плужниковым предстала идиллическая картина. В генеральском кресле, уронив голову прямо на стол, в окружении многочисленных папок, фотографий, карт, дремал Олейников, а в углу на маленьком кожаном диванчике, свернувшись калачиком, спал Зорин, сладко причмокивая во сне. «Ну что, все проспали?» — трубным голосом с порога гаркнул Плужников. «Полетел наш Мандельштам в космос! Уже над Нью-Йорком кружит!» Зорин с Олениковым вскочили и, поправляя одежду, вытянулись перед генералом. «Товарищ генерал!» — попытался доложить Зорин. «За время дежурства...» — вижу, — махнул рукой Плужников. «Я не понял», — сонным голосом сказал Олеников. «Какой Мандельштамп?» «Мандельштамп!» «Манекен! Мы в космос запустили!» — пояснил генерал. «То есть победа?» — поинтересовался Олеников. «Это еще не победа, а первый шаг. Вот когда наш советский парень в космос полетит, тогда и будет победа». — сказал генерал, садясь на свое место. — Ну, а у тебя какие успехи? — Я все изучил, Павел Михайлович. Пятнадцать лет прошло, как я не был в Алжанске. Сильно город изменился, — сказал Олейников, вытаскивая из топки фотоснимков на столе фотографию Онегина. Хотя многие люди остались. — То есть вопросов не имеется? — прищурился генерал. Олейников немного замялся, потом достал из кармана фотографию Кати, которую на первом допросе передал ему Зорин, и протянул Плужникову. «Павел Михайлович, у меня только один вопрос остался». Плужников взял фотографию в руки, помолчал, потом встал, подошел к столу, открыл верхний ящик и извлек оттуда тоненькую папочку с делом. «Онегина Екатерина Васильевна», — сказал он, протягивая папку Олейникову. В 45-м с ней проводились определенные следственные действия, но поскольку все свидетели подтвердили, что незадолго до вашего побега за линию фронта вы порвали с ней всяческие отношения, она не была репрессирована. Олейников раскрыл папку. Воспоминания апреля 45-го года пронеслись перед его глазами. «И еще Петр Алексеевич, — говорит ему генерал Кубин, опускаясь на деревянную скамейку в центре Гоголевского бульвара, «Имей в виду, что после твоего «побега» за линию фронта все будут считать тебя предателем». «У меня мать Волженский», — тихо отвечает Олейников, присаживаясь рядом. «И невеста». «Дочь директора завода?» «Да», — кивает Олейников и немного помолчав спрашивает. «А их будут считать членами семьи врага народа?» «Будут», — вздыхает Кубин. «Но у тебя есть еще две недели». Уже пахнущий весной, но все же промозглый апрельский ветер носит по улицам Волжанска хлопья мокрого снега. В промокшем до нитки плаще, проваливаясь в подернутой тонкой корочкой льда лужи, по проспекту бежит Катя. Вот до более знакомый дом, знакомый подъезд, в котором столько раз они целовались, и его горячие губы шептали ей самые нежные слова. «Этого не может быть, не верит она. Его оболгали. Это неправда». Катя отбрасывает с лица мокрую прядь волос и открывает дверь подъезда. Взбежав по лестнице, она подходит к квартире и дрожащей рукой нащупывает в кармане ключ. Щелкает замок. Она входит, и дверь захлопывается за ней с лязгом гильотины. Не замечая выглядывающих в коридор соседей по коммуналке, она подбегает к его комнате и двумя руками распахивает дверь. На столе какая-то отвратительная закуска, початые бутылки водки. По всей комнате разбросана одежда, А на кровати в обнимку с двумя полуголыми, вульгарно размалеванными девицами лежит Олейников. «О, Катюха!» Еле ворочая пьяным языком, выдавливает из себя он. «А мы тебя не ждали». От отвращения у Кати дрожат губы. Она молча стоит и смотрит, а из ее глаз катятся слезы. «Ну, заходи, коль пришла, присоединяйся». Глупо улыбается Олейников и делает приглашающий жест, смахивая недопитый стакан со стола на пол. Звякает стекло. Девица ржут. Закрыв глаза руками, Катя пятится к двери и, растолкав сгрудившихся в проеме соседей, выбегает из комнаты. Олейников встает, подходит к двери и резко захлопывает ее перед носом у любопытных жильцов коммуналки. «Какая неженка!» — язвит одна из девиц, и они обе опять хохочут. «Пошли вон, дуры!» — неожиданно трезвым голосом говорит Олейников. «Но мы еще не допили!» Пытается возразить одна из дамочек, но, увидев суровый взгляд Оленикова, осекается. Суетливо похватав одежду, девицы быстро собираются и уходят. Олеников встает, закуривает, ходит по комнате, останавливается около Катиной фотографии, в шкафу, с грустью смотрит на нее. — Прости, так надо, — шепчет он, вглядываясь в любимое лицо. — Петр Алексеевич, Петр Алексеевич! Прервал воспоминания Олейникова голос Плужникова. «Все в порядке?» «Да, простите». Возвращаясь к реальности, ответил Олейников, по-прежнему сжимая в руках фотографию Кати. «А мальчик?» «Мальчик рядом с ней. Кто он?» «Ее сын», ответил Плужников. «Сколько ему лет?» «Пятнадцать». «Пятнадцать». Задумчиво произнес Олейников, подошел к окну и, закурив, стал смотреть куда-то вдаль. «Товарищ генерал» подал голос из угла кабинета Зорин. «Может быть, мой план действий обсудим?» «Действительно», справившись с минутной слабостью, обернулся Олейников. «Сопли можно и потом пожевать». Уверенной походкой он вернулся к столу. «Мне вот какая мысль пришла в голову. Чтобы найти человека, потенциального объекта, который мог бы быть завербован Томасом на заводе, надо искать дырки». «Дырки?» удивился Плужников. «Дырки!» кивнул Олейников но не в заборе, а в душах человеческих. Так нас учили в Ф. И Олейников рассказал генералу, как в декабре 1949 года, когда его обучение в WF уже подходило к концу, перед курсантами школы с лекцией о методах вербовки выступил сам директор разведывательного центра Холгер Тофрой. «Уяснив психологический портрет объекта, — вещает с трибуны Тофрой, — Обычно удается выйти на мотивы, способные склонить его к вербовке. Чаще всего побуждающими моментами при этом являются политические или религиозные убеждения, стремление к власти, преувеличенное мнение о своих способностях, месть, материальные затруднения, страх, жадность, житейские слабости и пороки. Вместе с остальными курсантами Олеников старательно конспектирует успевая при этом еще и делать в тетради наброски портретов нескольких своих коллег и самого тоф «Имейте в виду и главную заповедь», — завершает свое выступление директор дабл «Чтобы проникнуть через забор, не нужно искать в нем дырки. Достаточно найти их в душах человеческих». «Дырки в душах?» говоришь — говоришь. Задумался Плужников. «И как же их искать?» «Поеду в Алжанск, сказал Олейников, — «но мне нужна легенда. Я ведь по-прежнему для всех там предатель». «Вот справка о досрочном освобождении», — сказал генерал, доставая из стола документ и протягивая его Олейникову. «Здесь написано, что ударным трудом искупил свою вину» и так далее. «Чтобы не регистрировать фамилию в аэропорту, поедешь поездом. А майор Зорин...» — Зорин вскочил, вытягиваясь по стойке смирно. «Вылетает на завод ближайшим самолетом», — продолжил Пложников. «Для проведения расследования по фактам саботажа и диверсии. Но это официальная версия. Основная твоя задача, майор, — оказывать содействие товарищу Олейникову». «Но», — попытался возразить Зорин. «Никаких «но», — осадил его генерал. «Это приказ». «А вторучку подаришь?» — подмигнул Олейников Зорину. Майор фыркнул и сделал вид, что колкости Олейникова ниже его достоинства». «Я так понимаю, товарищ генерал», — спросил Олеников у Плужникова. «Вы даже не сомневались, что я соглашусь с вами сотрудничать и решу ехать в Волжанск?» Вместо ответа Плужников нажал кнопку селектора. «Зиночка», — спросил генерал, — «вам уже принесли билет на ночной поезд в Волжанск?» «Да, Павел Михайлович», — отозвала Зина. «Все, как просили. Тогда сделайте нам еще чайку», — попросил Плужников. Отключив селектор, Зина подошла к тумбочке, на которой кипел электрический чайник, и стала разливать чай по стаканам. «Зиночка, как вы думаете?» — спросил сидевший в приемной полковник Гудасов. «Там еще надолго?» «Не знаю, Олег Владимирович», — отозвалась Зина, ставя стаканы с чаем на поднос. Павел Михайлович просил не беспокоить, но я шепну ему, что вы здесь. «Спасибо, Зиночка, давайте я вам дверь открою», — предложил вставая Гудасов. «Заодно просто здрасте скажу». И опередив Зину, Гудасов распахнул перед ней дверь в кабинет Плужникова и заглянул внутрь. Увидев в кабинете Олейникова, Гудасов изменился в лице и попятился назад. «А хотя, Зиночка, не будем беспокоить Павла Михайловича», — залепетал он, — «да и у меня дела. Вы ему ничего не говорите, я потом зайду в следующий раз». В ответ Зина пожала плечами и зашла в кабинет. Оставшись один, Гудасов подбежал к Зининому столу и схватил лежавший там железнодорожный билет. Москва, Казанская, Волжанск. Вагон 6, место 11. Прошептал он, запоминая, и положил билет на место. — Билет и справка у тебя есть, — сказал Плужников Оленникову, когда Зина вышла из кабинета. Остальные места в купе тоже выкуплены, так что поедешь один. Вот деньги. Немного, но достаточно. И еще. Плужников достал из сейфа пистолет и протянул Оленникову. — Не разучился? — Олеников ловко проверил обойму и щелкнул затвором. «Ну и отлично», — улыбнулся генерал. «Только учти, Петр, ставки очень высоки. Поэтому о том, что ты работаешь на контрразведку, буду знать лишь трое. Я, ты и...» «Да он же пить не умеет», — хохотнул Олеников, показывая на майора. «Это было под дулом пистолета», — обиделся Зорин. «И товарищ генерал мне доверяет, а вот тебе еще надо заслужить доверие». «Хватит, майор», — оборвал его генерал. — Петру Алексеевичу я доверяю не меньше. Пройдя по сложной системе коридоров и лестниц посольства США, Сайрус спустился в подвал, открыл специальным ключом массивную железную дверь и оказался в помещении, заставленном различными радиоприборами. Поприветствовав кивком головы радиста, Сайрус протянул ему листок бумаги, испещренный цифрами, застучал ключ радиопередатчика, замигали лампочки — И за тысячи километров от Москвы в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли коллега посольского радиста, поправив на голове наушники, включил магнитофон. Закончив запись сообщения, он нажал одну из клавиш на магнитофоне, и из стоящего рядом принтера вылезла цифровая распечатка. Запечатав ее в плотный конверт и расписавшись на склейке, он протянул депешу подошедшему офицеру связи ЦРУ. Через несколько минут в кабинет директора ЦРУ Алана Даллеса постучали. Вошел сотрудник отдела дешифровки и протянул папку с сообщением. Даллас внимательно прочитал шифровку, потом нажал кнопку селектора и взволнованно сказал: Соедините меня с генералом Тофроем. Срочно. Слушаюсь, сэр, раздался голос секретаря. И через мгновение. Генерал Тофрой на линии, сэр. Генерал? спросил в селектор Даллес. Да, сэр. — отозвался Туфрой. — У меня для вас удивительная новость. Наш агент в КГБ сообщил, что в Москве объявился Дедал. даллас закурил трубку и повернулся к телевизору, по которому уже в сотый раз под надрывные комментарии диктора крутили кадры старта советской ракеты с манекеном на борту. В кабинет вошел Тофрой. Вы уже в курсе? — кивнул Даллас в сторону телевизора. — К сожалению, на данном этапе русские нас обогнали. «Обогнали. Но я о другом», — сказал Даллес, выключая телевизор. «То есть об этом, конечно же, но о том, что зависит от нас с вами. Вы подняли архив?» То Фрой достал из папки стопку бумаг и передал Даллесу. Тот быстро пробежал их глазами. «Полагаете, Дедал мог пойти на сотрудничество с КГБ?» — спросил он у Тофроя. «Маловероятно. Его отец еще жив, а жизнь отца — весомая гарантия от непродуманных решений». Я не исключаю, что у него просто не было другого выхода. Чтобы выбраться из заключения, ему пришлось сыграть в двойную игру. Даллас подошел к столу, сел в кресло и закурил трубку. «Ну что же», — сказал он, — «судьба дарит нам возможность получить еще одного действующего агента в России». У Дедала был обговоренный канал связи. «Прошло уже десять лет», — сказал Тофрой. Если бы тогда Дедал удачно добрался до Москвы, то для подтверждения готовности работать он должен был оставить метку — нарисовать мелом звездочку в арке дома 27-1 по Кутузовскому проспекту. Даллас еще раз перелистал стопку архивных документов, принесенных Тофроем. Его взгляд задержался на кадровой анкете курсанта разведцентра «Дабл-Ф», в верхнем углу которой с фотографии улыбался Олейников. Улыбчивый задумчиво произнес Даллас и, подняв глаза на Фроя, приказал «А канал связи все-таки проверьте!» Вечерело. Кадиллак с американскими дипломатическими номерами неторопливо ехал по Кутузовскому проспекту в сторону центра. Слегка поворачивая голову, Сайрус считывал проплывающие за окном номера домов. 31, 29. В конце дома 27 дробь 1 его Кадиллак притормозил. Сайрус присмотрелся. В арочном проеме, ведущем во двор дома, на одной из стенок отчетливо выделялась нарисованная мелом звезда. А в это время в доме колхозника на Дорогомиловском рынке на кровати в своем номере поверх веткого покрывала лежал полностью одетый человек. Казалось, что он спал. Спал так глубоко и безмятежно, что даже громко работающее радио не тревожило его сон. Эти замечательные достижения советской науки и техники — вещалась динамика диктор. — Лишь начало эры межпланетных полетов, гениально предсказанный Константином Эдуардовичем Целковским. Успешная разведка мирового пространства спутниками и ракетами теперь делает вполне реальным и полет человека в космос. А теперь прослушайте сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 21 часу московского времени. Радиоприемник запикал. С началом шестого сигнала лежавший на кровати человек открыл глаза, откашлялся, потом быстро встал, достал из под кровати обувную коробку, проверил, на месте ли лекарство, перевязал ее бечевкой и, прихватив с собой, вышел из номера. Немного попетляв по переулкам, он вышел на проспект, перебежал улицу на красный сигнал светофора, вскочил на подножку отъезжающего автобуса и тут же спрыгнул с нее, потом взял такси, доехал до Киевского вокзала и нырнул в метро. На толпой народа, заполнявшей площадь Маяковского, призывно гремели стихотворные строчки. «Это я, призывающий к правде и бунту, не желающий больше служить, рву ваши черные путы, сотканные из лжи. Это я, законом закованный, кричу человеческий манифест, и пусть мне ворон выклевывает на мраморе тело крест». Стихотворение «Человеческий манифест». Автор Юрий Голансков. Источник Википедия. Вместе с толпой в слова поэта завороженно вслушивался, сжимая в руке журнал «Огонек», невысокого роста кучерявый интеллигент в очках и яркой замшевой куртке. Внезапно раздались стрели милицейских свистков, и на площади появились десятки молодых людей с повязками дружинников на рукавах. Голос поэта прервался, толпа мгновенно стала разбегаться, человеческая волна подхватила интеллигента с журналом и потащила к входу в метро. Какая-то девушка махнула ему рукой и позвала. «Ваня, Либерман, давай быстрее с нами, опять в отделение заберут!» «Да мне тут встретиться надо!» — крикнул ей в ответ уносимый людским потоком Либерман, одной рукой пытаясь уцепиться за колонну зала Чайковского, а другой размахивая над головой, зажатым в кулаке огоньком. «Иван Иванович!» — раздался негромкий голос у него за спиной. Либерман обернулся. Перед ним стоял человек в сером плаще и клетчатой кепке, лицо которого скрывали высоко поднятый воротник и черные очки. В руках он держал обувную коробку, плотно перетянутую крест-накрест бечевкой. «Да, это я», — кивнул Либерман, и для убедительности показал журнал «Огонек». «А вы... мы с вами раньше не встречались?» «Нет», — буркнул под нос человек и закашлялся. «Вы когда, Волжанск? «Сегодня ночным поездом». «Вот», — сказал незнакомец, протягивая Либерману обувную коробку. «Здесь то, что необходимо». «Спасибо». «А теперь», — бросил человек, оглядываясь на приближающихся дружинников, «быстро идите в метро, здесь небезопасно». Сказав это, человек в клетчатой кепке исчез за колонной. Либерман, засунув коробку под куртку, в некоторой растерянности покрутил головой, и суетливо побежал к входу в метрополитен. Ночной поезд «Москва-Волжанск» стучал колесами по стыкам рельсов, рассекая темноту ярким лучом прожектора. К вошедшему вагону вагон ресторан Олейникову бросился нагловатого вида официант и замахал руками. — Мы закрываемся. — Так только ж отъехали, — удивился Олейников. — Ужин до двадцати трех часов. Тоном нетерпящим возражений заявил официант. Олейников поманил официанта пальцем и, наклонившись к нему, прошептал, «Моя благодарность не будет иметь границы в пределах разумного». «Так бы и сказали». Расплылся в улыбке официант. «Что желаете?» «Хорошо бы пивка», — мечтательно произнес Олейников. «Пиво кончилось», — неуверенно развел руками официант. В руке Олейникова хрустнула денежная купюра. «А если так?» — подмигнул он официанту. «А если так, то аж запузырится!» Официант, причмокнув губами, спрятал деньги в широкий карман фартука и исчез. Олейников неторопливо пошел по вагону, рассматривая немногочисленных посетителей ресторана. За ближайшим столиком ворковала молодая парочка — комсомолец и комсомолка. Чуть дальше уплетал двойную порцию котлет по-киевски толстяк с сальными глазками, похоже на провинциального завсклада. Через проход от него пожилой узбек в полосатом халате-чапане оживленно спорил о чем-то с лохматым грузином, а справа от них уплетал макароны мужчина крепкого телосложения, которого в уме Олейников назвал спортсменом. В самом конце вагона ресторана Олейников обратил внимание на переброшенную через спинку сиденье яркую замшевую куртку. Ее владелец сидел к Олейникову спиной и увлеченно читал какую-то книгу, делая пометки в тетради. Перед ним на столике одиноко стоял уже почти пустой стакан с чаем, и, увлеченный конспектированием, посетитель рассеянно помешивал в нем ложечкой. Олейников заглянул через плечо и прочитал название книги. «Устройство ракетных двигателей». На лице Олейникова мелькнуло любопытство. Он оперся на спинку сиденья и его рука как бы невзначай коснулась замшевой куртки читателя. Олейников пощупал замшу. Характерная выделка, ворс, толщина... «Любопытно», — подумал Олейников и присел за соседний столик. Подбежал официант с подносом, на котором пенилось в кружке пиво для Олейникова, и искрились пара бокалов с красным вином, заказанные лохматым грузином. Улыбнувшись Олейникову, официант поставил перед ним кружку и повернулся к зачитавшемуся посетителю. «Товарищ, мы закрываемся», — раздраженно бросил ему официант. «А читать надо в библиотеке». Либерман, а это был он, поднял голову и посмотрел на официанта. «А что?» — спросил он, с трудом возвращаясь к реальности. «Да, сколько я вам должен за чай?» «Рубль!» — презрительно фыркнул официант. Либерман полез в карман куртки. В отражении оконного стекла Олейникову удалось разглядеть, что помимо бумажника, из которого Либерман изблек мятый рубль, в его кармане находилась еще толстенная пачка денег, перевязанная бечевкой. Брезгливо бросив рубль в фартук, официант сделал шаг, чтобы идти дальше. Но тут Олейников неожиданно и незаметно для всех выставил ногу в проход, и, зацепившись за нее, официант рухнул вместе с подносом прямо на Либермана. «Аккуратней!» — вскричал Либерман, хватая свою замшевую куртку, по которой растекалось темно-красное пятно от пролитого вина. «А нечего куртки развешивать, где не попадя!» — буркнул вставая официант. «Теперь вся замша скукожится» вздохнул Либерман, отряхивая куртку. «Замша чудесно отстирывается хозяйственным мылом», заявил официант, собрал с осколки и удалился на кухню, недовольно ворча под нос. Олейников подошел к Либерману, взял его куртку и понюхал пятно. «Кинзмараули», — с видом знатока произнес он, — «надо солью посыпать». «Солью?» «Натрий хлором», — уточнил Олейников, беря со стола солонку и обильно посыпая куртку солью. «Хорошая куртка, импортная» на рынке купил», — замявшись, сообщил Либерман. «И материал классный», — цокнул языком Олейников, ощупывая замшу. «Это где ж такие рынки?» «Да у нас, в Олжанске. неохотно ответил Либерман. «Спасибо, давайте я дальше сам». И Либерман, вырвав куртку из рук Олейникова, прихватил лежавшую на сиденье бувную коробку и быстро пошел к выходу из вагона ресторана. «Ну, как хотите». Бросил ему вслед Олейников, сел на свое место и потянулся за кружкой с пивом. Неожиданно чувство тревоги шевельнулось в его груди, спиной он ощутил чей-то пристальный взгляд. Олейников резко обернулся, и его глаза встретились с холодным, колючим взглядом сидевшего за дальним столиком спортсмена. Тот ухмыльнулся и опустил глаза в тарелку с макаронами. Через пару часов, когда уже весь поезд спал, в пустом купе шестого вагона на нижней полке под номером одиннадцать лежал Олейников. Позевывая подмерный перестук колес, он размышлял, с чего начать поиск дырок в душах человеческих. В его голове звучали слова директора W.F. Тофроя. «Побуждающими моментами к согласию на вербовку являются политические или религиозные убеждения, стремление к власти» преувеличенное мнение о своих способностях, месть, материальные затруднения, страх, жадность, житейские слабости и пороки. Олейников открыл блокнот, нарисовал карандашом два пересекающихся круга, написав в одном слово «может», а в другом «хочет», заштриховал пересечение кругов, затем выписал в столбик слова «месть», «страх», «деньги», «карьера», «власть». И, вспомнив толстую пачку банкнот в кармане владельца замшевой куртки, жирно обвел слово «деньги». Олейников отложил блокно с карандашом и, широко зевнув, выключил ночник. Купе наполнилось холодным синим светом дежурного освещения. Олейников лежал и вспоминал. Октябрь 44 -го. Золотая осень. Взметая желто-красную листву через рощицу, мчится к реке на мотоцикле «Олейников». Сзади к нему крепко прижимается Катя. Им хорошо, они смеются. Мотоцикл выскакивает на поле и летит мимо ярко-желтых стогов сена. Вдруг Олейников, поддав газу, направляет его прямо в стог. Взлетает в воздух фонтан сена. Катя выбирается из стога, видит лежащего Олейникова с закрытыми глазами. Он неподвижен. Катя испугана, она трясет его за плечи. Олейников не подает никаких признаков жизни. У нее на глазах наворачиваются слезы. Вдруг Олейников открывает глаза и, подмигнув ей, заключает ее в свои объятия. Поначалу она сердится, вырывается и пытается бить его ладошками по щекам. Потом смеется и сама обнимает его. Их губы сливаются в страстном поцелуе, и они, как в бездонный омут, падают в душистое сено. Преодолев крутой подъем, поезд выехал на мост. Грох от колесных пар отразился от серебрившейся под луной поверхности реки и эхом заметался в пролетах. Синий свет тускло освещал купе. На нижней полке, укрывшись головой одеялом, спал Олейников. Когда в очередной раз поезд громыхнул на стрелке, за дверью купе раздался едва различимый шорох, и задвижка на двери бесшумно повернулась. Также бесшумно отодвинулась дверь, и на пороге возникла мощная фигура спортсмена — В его руке блеснуло выбрасывающееся лезвие автоматического ножа. Мягко ступая по ковру, он подошел к спящему Оленикову, сверился с номером места и, широко замахнувшись, несколько раз ударил сквозь одеяло ножом. Утром на платформе Волжанского вокзала толпился народ. Встречали московский поезд, который фырка и пуская пар, уже подкрадывался к перрону. За его прибытием из-за угла здания наблюдали двое крепких парней, одетых в одинаковые серые плащи и широкополые шляпы, а потому похожие друг на друга, как близнецы-братья. «Шестой вагон, место одиннадцать», — шепнул первый второму. «Пошли». Его напарник, достав из глубины плаща пистолет, передернул затвор и переложил оружие поближе в наружный карман. Переглянувшись, они решительно направились к останавливающемуся поезду — Из вагона, расталкивая других пассажиров, выскочил Либерман и быстро побежал к выходу с перона. Не обратив на него никакого внимания, парни в серых плащах вошли в вагон и, протиснувшись по коридору, остановились возле третьего купе. Нащупав в карманах взведенные пистолеты, они кивнули друг другу «Готовы!» и резко распахнули дверь. На полке номер одиннадцать под окровавленным одеялом лицом вниз лежал труп. На даче члена президиума ЦК Егора Сидорова среди пышно-цветущего яблоневого сада стоял накрытый белый скатертью стол, на котором в окружении вазочек с бубликами и вареньем кипел самовар. Егор Петрович в спортивных штанах и с полотенцем на шее бросил игривый взгляд на стройную фигурку, прислуживающей ему горничной, отхлебнул из блюдца, обжигающий чай и, удовлетворенно крякнув, лениво потянулся. «Приятного аппетита, Егор Петрович!» Раздался голос появившегося из-за кустов в сопровождении охранника Гудасова. «А, будущий генерал!» — добродушно приветствовал его Сидоров. «Здравствуй, здравствуй! Чего за спешка-то? Чего-то важное?» «Егор Петрович, я бы хотел тета т -тет", — кивнул Гудасов в сторону горничной с охранником. Сидоров махнул рукой, и те исчезли. Гудасов резко приблизился к Сидорову, тот с испуга даже немного отпрянул. И многозначительно, вращая глазами, тревожно прошептал. Плужников привлек к операции Олейникова. «Тьфу ты, Господи!» — махнул рукой Сидоров, отодвигаясь от Гудасова. «И что? Какого такого Олейникова?» Ну, того! Олейникова!» — по слогам, продолжая таращить глаза, произнес Гудасов. «Того? Какого того?» — начал скипать Сидоров. «Говори толком, твою мать, ничего не поймешь!» Гудасов обернулся, убедился, что никого вокруг нет, и вновь передвинулся к Сидорову. «Помните дело генерала Кубина?» — спросил он. «Там эпизод был, с агентом, которого Кубин в США послал, а у того отец там оказался, из эмигрантов. А Кубин это от всех скрыл. Вы тогда еще просили все донесения этого агента из архива изъять и уничтожить?» «Ничего я не просил». Перебивая, стукнул по столу кулаком Сидоров. «Заруби это раз и навсегда себе на носу, полковник!» Гудасов нервно сглотнул. Сидоров встал, обошел вокруг стола и снова остановился возле Гудасова. «Но?» — спросил Сидоров, заглядывая в глаза полковнику. «Этот агент, он и есть Олейников. Его разве не расстреляли? Тогда как раз смертную казнь отменили. Ему лет двадцать дали. А потом я как-то забыл» а несколько дней назад он бежал из лагеря. «Забыл?» – зловещих махнул Сидоров. «А про свою голову ты не забыл?» «Товарищ Сидоров», – жалобно замямлил Гудасов. «Продолжай!» Так вот, он бежал из лагеря, был объявлен всесоюзный розыск. А потом он вдруг объявился на Лубянке и сутки безвылазно сидел у Плужникова в кабинете. После чего Плужников розыск отменил, а самого Алиникова отправил в Алжанск. «Зачем?» — удивился Сидоров. — Думаю, хочет его использовать в операции. Я уже предпринял ряд действий, позволяющих купировать эту линию. — Купировать что? — Ну, чтоб со скандалом для Плужникова. Разглашение секретных данных, укрывательство преступника. Знаете, ведь все бывает. — Что бывает? Ну, там, например, найдено тело государственного преступника, находящегося во всесоюзном розыске а при нем обнаружены документы, изготовленные по приказу Плужникова, и розыск, как потом выяснится, самим же Плужниковым и отменен. Двух зайцев одним ударом. С гордостью за свою хитрость закончил Гудасов. Сидоров почесал затылок, еще раз обошел вокруг стола и, вернувшись к Гудасову, глядя ему в глаза, сказал, «Мне вашу кухню знать не обязательно. Мне до ваших дел, розысков и так далее никакого дела нет. Знать про них ничего не хочу». Мне Плужникова прижать нужно. А как? Это уже ты сам думай. Понял? Понял, Егор Петрович. Свободен. Я все понял, Егор Петрович. Я все понял. Зашептал Гудасов, впясь в кусты. В кабинете начальника Волжанского управления КГБ Копейкина с понурым видом стояли два парня-близнеца в серых плащах, встречавшие час назад московский поезд на Волжанском вокзале. «Значит, труп, говорите?» Ухмыльнулся Копейкин. «Мертвее не бывает, товарищ подполковник». Кивнули парни в сером. «Любопытно». Копейкин в задумчивости потер лоб и вернулся к столу. «А что случилось-то?» Подал голос Зорин, сидевший в глубоком кресле у окна. «Да ночью вот», — пояснил Копейкин. Поступил анонимный звонок, что утренним поездом из Москвы приезжает особо опасный преступник, находящийся во всесоюзном розыске. Послал этих вот встретить, а там труп приехал. «Труп?» «Преступника!» — удивился Зорин. «Вы точно ничего не перепутали?» Грозно глянул на парня Копейкин. «Все точно, товарищ подполковник. Вагон шестое, место одиннадцатое». «Как вы сказали?» переспросил Зорин, вставая с кресла. «Вагон шестое, место одиннадцатое». Хором отрапортовали близнецы. «Соедините меня срочно с генералом Плужниковым!» вскричал Зорин, бросаясь к телефону. Зорину было жутко. Сопровождаемый Копейкиным и близнецами он шел по мрачным коридорам районного морга. Но жутко ему было не только от окружавшей его обстановки, но и от осознания того, что операция, так и не начавшись, уже провалилась. Неужели кто-то предал? Или это случайность? Врач-патолога-анатом распахнул перед ними дверь, и они оказались в мрачном выложенном кафелем помещении. Вдоль стен рядами стояли носилки, на которых лежали укрытые простынями тела. Вот этот свежачок, указал на ближайший к Жорину носилки врач. Зорин медленно подошел к носилкам, взял простыню за краешек и, глубоко вдохнув и задержав дыхание, резко сдернул ее. На носилках лежало тело спортсмена, а из его уха торчал карандаш.